Глава 18. Потому что я смог. У Исрун пробежал мороз по коже, и в то же время она почувствовала мучительный укол совести. Разве на ней не лежит доля ответственности? Они обе некоторое время молчали. Потом Мона произнесла: "Что вы имели в виду?" Исрун не поняла и переспросила: "Ну, вы же сказали, что я не первая его жертва?" уточнила Моно, её голос стал решительнее. Верно? Меня он тоже изнасиловал, ответила Исрун, не раздумывая. Она хотела как можно быстрее произнести это вслух, пока не появилась возможность пойти на попятную. Слова её звучали странно, и всё же она нашла в себе смелость кому-то об этом рассказать. После многих бессонных ночей и всех кошмаров прошло уже полтора года, и она не знала, когда придёт в себя. После того, как это случилось, она ни разу не была с мужчиной, при одной только мысли об этом её переполняло отвращение. Ответ Исрун был для Моны как ушат холодной воды. У неё округлились глаза. Он вас износилвал? переспросила она, не веря собственным ушам. И затем последовал вопрос, которого Исрун так боялась. А почему тогда он был на свободе? Я не стала никому об этом говорить. «Мне было очень плохо», — ответила Исрун, стараясь не расплакаться, хотя плакать было не в ее стиле. Я не могла даже подумать о том, чтобы пойти в полицию и рассказать об этом. Разумеется, это была ошибка, и теперь я понимаю. «Черт возьми!» — закричала Мона, вставая. «Вы ведь могли меня спасти!» Однако быстро успокоилась. «Простите, я лучше других понимаю, каково вам пришлось», — сказала она слабым голосом. Это печальный жизненный опыт, которым не хочется ни с кем делиться. Но вы должны решить, будете ли сообщать в полицию о том, что он с вами сделал, и что сделали Йокуль и Логи. Меня это не касается, я об этом рассказывать не буду, сказала Исрун, неожиданно для самой себя. Она ведь добивалась этого задания, чтобы сорвать с Элиаса маску, собиралась отомстить. раскопав о нём что-нибудь негативное и раздув этот негатив в новостях зуб за зуб. Но о том, что он с ней сделал, говорить она не хотела. Мона поблагодарила, но её слова прозвучали как-то неубедительно. Я бы также попросила вас сохранить в тайне то, что я вам рассказала, смущённо добавила Исрун. Когда это случилось? спросила Мона. В январе прошлого года Я тогда жила в Аквирере, работала там. Пошла развлечься в клуб, и этот мужчина, с которым я до этого дня была незнакома, стал ко мне приставать. Он проследовал за мной в коридор, затащил в какую-то кладовку, и она вздохнула, не смогла договорить. Я изменилась, как и вы. Ничего никому не сказала, спряталась в свою раковину. Не могла даже подумать о том, чтобы остаться в Аквирере. поэтому при первой же возможности переехала в столицу и устроилась на работу в новостной отдел. «А потом вы получили задание сделать о нем репортаж, и это был шок», — вставила переставшая плакать Мона. Это было совсем не так. Помолчав некоторое время, Исрун решил рассказать все на чистоту. Мона ведь не будет жаловаться ни старшему смены Ивару, ни начальнице отдела Марии. «В полицию я не пошла», — Я не знала, как его зовут, и не пыталась это выяснить. Хотела как можно быстрее стереть все из памяти. Но, разумеется, не смогла забыть ни случившегося, ни этого человека. Его лицо почти каждую ночь являлось мне в кошмарах. Вчера стало известно о мужчине, которого нашли мертвым в Скага-Фюрдюре. Была как раз моя смена, но мне обычно не поручают интересные репортажи. Она попыталась улыбнуться. Прочим это уже другая история. В новостном отделе быстро стало известно его имя. Без всякой задней мысли я вбила имя в поисковик и увидела фотографию. Я его узнала. Можете себе представить мои ощущения. Моника вгнула, вытерла слёзы и Срун продолжала. В ней всяких сомнений это был он. Именно он меня изнасиловал. Его звали Элиас Фрейсон. Некоторое время я сидела в оцепенении, затем ощутила приступ гнева. Захотела отомстить. Мерзавец умер, так что я не могла его убить, но могла разрушить то, что после него сохранилось — репутацию. После нашего короткого знакомства у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, каким человеком он был на самом деле. И на совести у него наверняка не только изнасилование. Нужно было получить в отделе разрешение работать над этим материалом. перевернуть каждый камень и узнать, что там скрыто, — сказала она с горячностью в голосе. Вот я и солгала старшему смены, что мне позвонили и сообщили о связи Элиаса с контрабандой наркотиков, тем самым вытянув из него разрешение провести свое расследование. На самом деле, думаю, он был рад избавиться от меня, отослав в провинцию. Мы с ним не очень-то ладим». «И что вы теперь намерены делать?» — спросила Мона в полголоса. Ничего. Я не собираюсь втягивать вашу семью в публичную дискуссию, чтобы утолить жажду мести. Вам нужно самим решать, как вы поступите. Наклонившись вперёд, Мона смотрела в пустоту. По щеке у неё покатилась слеза и упала на стол, похоже, забрав с собой всю силу, которая ещё оставалась в её теле.